Глава первая. Пятью часами ранее. «Пей до дна, пей до дна, пей до дна! Фея, мы их сделаем!» — взвизгнула моя лучшая подруга Элька. И я выпила, вытерла губы ладонью и ухмыльнулась в лицо офигевшим парням. «Не думайте, что я люблю выпить, но именно этот вечер пропустить было нельзя!» Традиция перепивать первокурсников и ставить их на место родилась вместе с основами Института чародейства. И я, как правнучка его основателя, просто не могла ударить в грязь лицом. Все три года обучения я уверенно перепевала любого из нашей академии. Поэтому право выступать за женскую половину на праздновании первокурсника в этом году досталось мне. Мало кто знал, что удивительный дар не пьянеть даже после пятой кружки местного пойла, Мне достался отнюдь не по наследству. Зато я умело пользовалась родовым чародейством. Правда, часа через три действия чар спадет. Пьяной я не буду, но ощущу дикий голод и сушняк. Собственно, как и бывает после пьянки. Вот только если темные просто будут хотеть есть, то оборотней вампир вроде меня потянет на мясо и кровь. Ее мы пьем достаточно редко и только из особых источников. Давно прошли те времена, когда вампиры охотились на путников и всех остальных в надежде поживиться свежей кровью. Институт чародейства хорошо отрабатывал лицензию и собственное существование. Помимо факультетов, где обучались будущие ученые и чародеи, существовали еще отделы по изобретению гомокрови и всяких заменителей зелий и прочего, что помогало вампирам и оборотням уже с рождения лишаться чувства голода. Итак, я выпила и облизнула зубы, вернее, клыки. Клыки были моей гордостью. Ведь все знают, чем длиннее клыки, тем высокороднее вампир. Я старшая дочь ректора Института чародейства герцога Доминика Хестера, среднего брата властвующего короля Василиана Хестера. Он влиятельный, строгий и очень привлекательный мужчина. По крайней мере, женщин за ним всегда волочилось много. Он был вдовцом. Мама покинула нас в далекие времена, я ее не помнила. И в доме часто появлялись претендентки на роль его пасси Только ректор всячески избегал брачных уз, и на моем веку ни одной даме не предлагал больше, чем одну ночь в его хладных объятиях. На утро обычная претендентка пропадала. «Нет, не думайте, что папочка делал все это на глазах дочерей. Скорее, это мы с Ларей втайне следили за его личной жизнью и про себя посмеивались над каждой новенькой, которая старалась завоевать сердце герцога». Я оглянулась на притихших первокурсников и остальных ребят. Парни стояли разинув рты, девушки с широко распахнутыми глазами. «Кто-то подлил мне еще». И я снова с торжествующей улыбкой опрокинула выпивку в себя, после чего довольно усмехнулась. И, наверное, я бы добила их, вылокав и шестую кружку, но тут двери столовой распахнулись, и в них влетел мой однокурсник Гера. «Атас! Ректор идет!» Первокурсники, перепуганной стайкой, кинулись к выходу, преграждая путь мне. За ними ломанулись и остальные. Я быстро сообразила, что не успею скрыться. Ой, как мне попадет! Намного сильнее, чем всем. Дочь ректора пьет с парнями наравне. Помнится, в прошлом году был знатный нагоняй, после чего последовал месяц жесткой отработки. Ректор не посмотрел на то, что я его дочь. Я ответила за всех. Поэтому, крутанувшись на месте, я не нашла ничего лучше, чем кинуться к подсобкам столовой влетела в самую дальнюю, где пахло копченостями, и, прикрыв за собой дверь, спряталась в уголке. Слышала, как раздался громогласный голос папеньки. «Всем стоять!» Потом был долгий и нудный разбор полетов для тех, кто не успел скрыться. Я сидел тих как мышка, молясь об одном, чтобы ректор не вздумал пойти искать других, спрятавшихся. А он вздумал! Я слышала его громкие шаги. Закатила глаза и про себя взмолилась. «Нечистые, уберегите от гнева папеньки! Спрячьте, скройте! Хоть куда деньте, только уберегите!» На какой-то момент мне показалось, что чары во мне отозвались, но тут же стихли вместе с тяжелыми шагами папы. Я замерла, вслушиваясь. «Тихо, очень тихо!» «Нет, я пока не рискну выйти. Ректор может и под дверью караулить. Я продолжила сидеть». Сколько именно я провела в тайнике, не знаю, но действия чар от опьянения начали спадать. И вот тут я ощутила дикий, просто непередаваемый голод. Повела носом, рядом одурительно пах копченый окорок. Облизнулась, прокралась на запах в другой угол и впилась в мясо зубами. И тут же пожалела. Окорок был большим, тяжелым, и мои зубы как-то намертво в нем застряли. Я попыталась их вытянуть. Не получилось. Упиралась руками, дергала, тянула, мотала головой. Да что же это? Нечистые вы издеваетесь. Еще никогда такого не случалось. Я словно вклеилась в злосчастную тушку. Я уши так, и этак. Окорок будто сам меня держал. Я продолжала попытки вырваться, пока не обессилела. Так и повисла на нем. Челюсть сводила, на глаза против воли накатывали слезы. О, нечистые боги, представляю, что будет, когда придет кухарка и увидит меня повисшей на окороке. Взбучки, конечно, не избежать, но угнетало даже не это. В более глупую ситуацию я еще не попадала. А потом послышались шаги. Я замерла, папа вернулся, или институтская кухарка пришла. В любом случае, мне конец. Шаги приближались, приближались. Дверь распахнулась. В сумрачном свете, что падал в дверной проем, я увидела совсем не папу и не кухарку, которую я уж точно знала. «Да», — протянула Халли, сидевшая напротив меня на кровати. Мы уже полчаса как попивали чай. Очень любопытная история. Если я все правильно поняла, то ты очень сильно влипла. Это почему? Ты из другого мира. Потому что в нашем названного тобой института нет. Как и государство, о котором ты рассказываешь. Да и твоя фамилия ни о чем мне не говорит. А еще нашего владыку зовут Найтельхан. Недавно он заявил, что уходит от власти, уступая место своему единственному сыну эйрену Хану. У нас вся страна живет в ожидании предстоящей коронации. Халли говорил с интересом, смотря на меня. «А кто у вас еще есть?» Я задумалась. «Вурдалаки, лешие, тролли, гоблины, оборотни, вампиры, нежить и много прочей нечисти». Халли хмыкнула. «Ты, видимо, из каких-то темных, развитых миров. А скажи-ка, драконы у вас есть?» Я отрицательно помотала головой. «Драконов нет, только в сказках и древних мифах». «Повезло» вздохнула Халли. «У нас маги всякие, да драконы, хвост им в пасть. Из нечисти только привидения изредка плывают но инквизиция очень зорко за этим следит и быстро нейтрализует всякую нечисть». Сказала и уставилась на меня. Я по ее взгляду все поняла. «Инквизиция? Внутри у меня все похолодело. Но ведь я...» «Нечисть!» выдала Халли. «Для нашего мира ты, девочка, нечисть!» И меня, значит, нейтрализуют, как только найдут. Чай сразу начал казаться мне горьким. «Я хочу домой», — выдавила я. «Пусть папочка назначит мне худшую отработку, но дома, в моем мире, где нет никакой инквизиции, вампиров не нейтрализовывают. Уже несколько веков моя семья стоит у власти. Наш род почитают и уважают. Правитель Василиан строк но справедлив» весь Весив знаменитого деда, главы рода Хестер, фиминика Хестера. Именно в его честь была названа я. Хозяйка таверны покачал головой. Домой. А вот с этим проблемы. Я не знаю магии, что переносят через миры. Но хуже даже не это. Я понятия не имею, из какого ты мира. И куда тебя отправлять? Но ведь если я перенеслась... «Значит, магия есть?» Я с надеждой посмотрела на Халли. «Конечно, есть», — согласно кивнула она. «Но я о ней ничего не знаю. Нужно обращаться к портальщикам. Я что-то не припомню, чтобы наши портальщики переносили кого-то из других миров. Это сколько же магии нужно вложить? Такое просто невозможно!» И тут же, увидев, как на мои глаза наворачиваются слезы, поспешила успокоить. «Но ты же перенеслась!» Значит, я ошибаюсь, мы это выясним. А пока она на меня внимательно уставилась. Тебя нужно скрыть. Как скрыть? Женщина встала и подошла ко мне. Присела, всматриваясь в бледное лицо. да Если бы не эти клыки, нужно что-то с ними делать. Я испуганно прикрыла рот руками. Клыки всегда были моей гордостью. Халли покачала головой. «Если не хочешь, чтобы тебя первый прихожанин сдал в Инквизицию, значит, надо от клыков избавляться». Я потрогала острые зубы. «А потом что?» Хозяйка присела рядом со мной. «У меня поживешь. Скажу, что ты моя племянница, приехала из дальней провинции. А мы пока поищем ту самую магию, что тебя сюда забросила Как тебе такое предложение?» «А у меня был выбор. Спасибо нечистым, что на моем пути Халли попалась. А если бы сразу в Инквизицию?» Я поспешно кивнула. «Значит, так и решим», — женщина ласково улыбнулась. «Будешь мне по таверне помогать. Но все это будет с утра, сейчас спать. Ложись в этой комнате, завтра я тебе другую подготовлю. Ночью подумаю, что с твоими зубами делать. Спокойной ночи. Отдохни хорошо. Завтра буду хозяйство тебе показывать». Она поднялась, направилась к двери и добавила В шкафу на третьей полке есть ночные рубахи. Тебе большеваты, но другого у меня нет. И вышло Давно смолкли голоса в таверне, погасли огни, а я все лежала и думала, вот как так получилось? Как меня могло закинуть в другой мир? И что мне со всем этим делать?